Одним словом, в скором времени фонд приобрел определенный авторитет и, весомо представляя общественное мнение, начал издавать собственную газету с тем, что фонд названием. Главным редактором издания стала все даже неутомимая жена Джона Харпера. В 1952 году в газете фонда была опубликована статья, призывающая... Кабинет министров обратится к советскому правительству с предложением об усыновлении гражданами Великобритании, детей войны, так и не нашедших себе новых родителей. Автором статьи выступила Нора Харпер. Из всех уголков Англии в фон посыпались письма и телеграммы с предложениями взять из советской России ребенка, а лучше двух. Можно и трех, если русские не возражают. Больных, здоровых, инвалидов, неважно. Правительство Черчилля хранило молчание, никак не реагируя на призыв детского фонда, так взбудораживавшей общественности. И тогда сэру Мэтью в очередной раз пришлось изобретать причину с тем, чтобы предстать перед сиятельным ликом матери нации. И на этот раз королева выслушала советника, как всегда с учтивой заинтересованностью, однако ответного мнения не высказала, а с непроницаемо вежливым лицом взяла паузу для раздумья Дети русских коммунистов, их, возможно, сотни тысяч, тех, кто остался без отца и матери. А если на самом деле советы воспользуются подобным предложением, для того, чтобы наводнить Соединенное Королевство своими посланниками, и в кого они превратятся еще, когда повзрослеют? Никому доподобно неизвестно. Елизавета раскидывала умом три дня, и в результате позвонила Черчиллу. «Сэр Уинстон», — сказала она ему, — «я полагаю, было бы бесчеловечно и неоправданно с точки зрения гуманизма не воспользоваться этим предложением об обращении к советам относительно сирот войны. Я, разумеется, предполагаю ваше негативное к этому вопросу отношение, но все же думаю, что проявленные нашей страной великодушие и гостеприимство смогут сыграть неоценимую роль в решении русских, куда направить их первый ядерный заряд». Мне бы очень хотелось, чтобы он упал вне границ Соединенного Королевства. Как вы полагаете, есть в моих словах доля здравого смысла? — Я благодарю, Ваше Величество, за этот звонок, — пожевав сигарный кончик, промолвил премьер-министр. — Это лишний раз говорит о мудрости Вашего Величества и подтверждает, что все мы рядом с Вами просто неразумные дети. — Давайте сделаем так, как желаете Вы, однако введем квоту в размере, скажем одной тысячи будущих граждан. И сделаем это по линии правительства. Пятьсот звучит лучше, милый Уинстон. Чуть подумал, сказала королева и положила трубку. Через четыре дня на имя первого заместителя, председателя Совета министров СССР, было направлено обращение правительства Великобритании. Ответ был дан однозначный. Тот самый, который велел подготовить Йосиф Виссарионович Сталин, оставив на тексте черновика личные правки красным карандашом. «Уважаемые господа! Советское правительство с интересом и благодарностью рассмотрело поступившее от вашей страны предложение о передаче для постоянного проживания в английских семьях 500 послевоенных сирот граждан Советского Союза. Однако должны отклонить ваше предложение». Поскольку, вам хорошо известно, у Советского Союза хватило материальных и ресурсов для того, чтобы одержать неоспоримую победу в войне с гитлеризмом. Из всего, со всей очевидностью, следует, что жизнь, здоровье и процветание 500 детей, оставшихся сиротами после прошедшей войны, как и всех других детей и сирот Советского Союза, не могут и не должны вызывать ваших опасений относительно их судьбы. Советский народ всегда проявлял заботу и щедрость по отношению к детям, особенно к тем, кто лишился родительской опеки. У советского народа вполне достаточно сил и средств для того, чтобы вскормить и воспитать любого советского ребенка, вне зависимости от его материального положения и наличия ближайших родственных связей. С уважением, первый заместитель председателя Совета Министров СССР В.М. Молотов. И обращение, и ответ советского правительства опубликовали почти все ведущие английские газеты. Результат достигнут не был, но сам факт инициирования такого обращения придал фонду дополнительную значимость и позволил заговорить о себе в весьма высоких кабинетах. Теперь окончательно стало ясно, что в стране громогласно заявил о себе влиятельный орган общественности мнением которого не следовало пренебрегать. Наоборот, близость к фонду от медленно, но верно все больше и больше начала обозначать принадлежность к кругам столичной элиты, вызывая весьма приятные ассоциации у представителей финансовых кругов всеми возможными путями рвущихся к известности власти. Благотворительность, как выяснилось, оказалась недурным стартом для многих, чем эти многие не применули воспользоваться. В то же время нельзя было сказать, несмотря на столь разросшую соизвестность возглавляемого норой фонда, что ее личные дела были столь же успешны. Имелось в виду, что разрешение на выезд в Советский Союз, даже при наличии советской визы, ей дано быть не могло, как носительнице государственной тайны особого порядка. Разведка так и не простил ей историю с мужем, доведшую руководству МИ-5 до прединсульта в мае 45-го. Дергались, конечно, малость, но все же не очень. Даже если миссия Харпер начнет раскачивать через свою газету и фонд эту невыездную тематику и выиграет, то всегда можно намекнуть на то, что все еще, молчала запись разговора с Норой Харпер в апартаментах жены посла Великобритании в Москве. В мае 45-го, сделанное сразу перед тем, как, находясь на территории посольства, невозвратно исчез из поля зрения разведки Джон Харпер, перебежчик, предатель двойной агент. И в крайнем случае, может быть, и на этот путь рискованный, но продуктивный шаг. Никакая запись, конечно, не велась. Но ведь и самой Харпер об этом ничего не известно. И не зная истинного положения вещей, вряд ли она пойдет на то, чтобы своими же руками развеять миф о героическом муже страдальце. И где еще ее? Детскому благотворительному фонду доверие полностью пропадет. над это Нори Харпер. Да и русские по-любому ее не впустят. Им-то это зачем? Потенциальная раскрутка ситуации для них также же нежелательна, как и для м 5 Подобные конфигурации братья-разведчики, имеющие прописку на разных континентах, могут выявить, не вступая в заочный контакт. Есть в их потаенном арсенале неприкасаемые аксиомы? Есть... Есть и черта, выше которой не прыгнешь, потому что прыгать выше этой планки невыгодно никому. А еще лучше вообще не брать разбег. К 1954 году существенно разросшийся детский фонд, уж никогда не именовали иначе, как просто «фонд», Детская тема перестала быть для фонда единственно определяющей, возникли культурные, медицинские, образовательные и прочие немалочисленные программы деятельности Нориного Детища. Ощутимо вырос и штат сотрудников. Фонд и редакции газеты переехали ближе к центру Лондона, в том, что отремонтированное помещение на Карной стрит совсем рядом с домом.